в беге на пять тысяч метров, им бы это не удалось. К Московской Олимпиаде, отмечает доктор педагогических наук, заслуженный тренер СССР Хоминков, мы подготовили 9700 мастеров спорта. По нормативам 1952 года у нас было бы 231 тысяча мастеров. А что касается объема тренировочных нагрузок, то за последние 30 лет он увеличился в 10 раз. Вместе с тем анализ антропометрических и других данных олимпийских чемпионов 1896-1976 годов показал, что возрастная зона достижения высших спортивных результатов в ряде видов спорта не изменилась. Многие спортивные физиологи и психологи Все чаще говорят о том, что современный спорт имеет дело с максимальными возможностями человека, которые близки к расчетным, теоретически допустимым. По нашему мнению, такие взгляды объясняются тем, что проводимые расчеты включают лишь физические, машинные показатели человека и не учитывая тех высокопродуктивных свойств нервной системы и психики, которые и в дальнейшем будут способствовать появлению еще более высоких спортивных результатов. Наряду с улучшением общего физического развития значительно увеличилась и средняя продолжительность жизни человека. Еще в прошлом веке человек 40-50 лет уже считался пожилым, Вспомним бальзаковский возраст женщины, ведь это всего-навсего 30 лет. А теперь кто назовет пожилой, скажем, 40 женщину? Обратимся к современной геронтологической классификации, согласно которой юность человека заканчивается примерно в 20 лет. Молодость охватывает период от 20 до 40 лет. Средний возраст определяется рамками 40-60 лет, пожилой в пределах от 60 до 74 лет, а старость от 75 лет и дальше. Конец XX века сулит, по мнению некоторых геронтологов, еще более оптимистические сдвиги в сторону увеличения продолжительности жизни. Юность в это время будет продолжаться до 30 лет молодость от 30 до 60 лет, средний возраст будет длиться от 60 до 100 лет, и только за столетней чертой начнется пожилой возраст. Думается, что в таком прогнозе содержатся известные преувеличения, однако в целом это научно обоснованное предвидение. Оно зиждется на учете социального прогресса человечества, связанных с этим изменений человеческой природы и той особой роли, которую играют факторы научно-технического прогресса. Таким образом, физические данные человека в настоящее время не ухудшаются. Бесспорно возрастают его интеллект и волевые качества. В эпоху космических полетов регулярных выходов человека в открытый космос, нельзя без улыбки вспомнить о том, какие предельные возможности психики человека мыслились даже видными медицинскими авторитетами. Около шестидесяти лет назад, в период зарождения парашютизма, совершенно серьезно высказывалось мнение, что человек не сможет перенести тех необычных воздействий, с которыми связан прыжок с парашютом утверждалось, что в свободном падении парашютиста большие перегрузки могут остановить его дыхание, а боязнь высоты вызвать потерю сознания. Жизнь, как всегда, опровергла мнение пессимистов и доказала правильность точки зрения тех, кто верил в исключительные возможности человека. В наши дни парашютизм — один из массовых и любимых видов спорта — А потери сознания от страха не было даже у людей, впервые вышедших в космос или ступивших на поверхность Луны. Если с физической точки зрения облик современного человека в целом является удовлетворительным, то его сфера чувствительности не становится, к сожалению, более совершенной, чем у предыдущих поколений. Современный человек чаще всего не может похвалиться Остротой зрения и слуха. Его обоняние весьма далеко от совершенства.